«Мне этого не нужно делать», — сказал я. «Отдайте вещи». Хозяин мигнул слуге. «Анри, покажи господину дверь». Анри улыбнулся, скрестив на груди руки. «Подождите, Анри, не провожайте меня», — сказал я. «Неужели вы горите желанием познакомиться с тем, как выглядит немецкий концентрационный лагерь внутри?» «Ты, Рожа!» — закричал Анри и замахнулся на меня. «Стреляйте, сержант», — сказал я резко, бросая взгляд вперед и мимо него. Анри попался на эту удочку. Он обернулся. В этом мгновении я изо всей силы двинул его вниз живота. Он зарычал и упал на пол. Хозяин схватил бутылку и вышел из застойки. Я взял с выставки бутылку дюбоне, ударил ее об угол и сжал в руке горлышко с острыми гранями изломов. Хозяин остановился». Позади меня разлетелась в дребезги еще одна бутылка. Я не оглянулся, мне нельзя было спускать глаз с хозяина. «Это я!» — сказала Елен и крикнула. «Скотина, отдай вещи, или у тебя сейчас не будет лица!» Она обошла меня с обломком бутылки в руках и, согнувшись, двинулась на хозяина. Я схватил ее свободной рукой. Она, видимо, разбила бутылку перно, потому что по комнате вдруг разлился запах аниса. На хозяина обрушился... Поток матросских ругательств. Елена рвалась, стремясь освободиться от моей хватки. Хозяин отступил за стойку. «Что здесь происходит?» Спросил кто-то по-немецки позади. Хозяин принялся злорадно гримасничать. Елен обернулась. Немецкий унтерофицер, которого я перед этим изобрел, чтобы обмануть Анри, теперь появился на самом деле. «Он ранен?» Спросил немец. «Это свинья?» Елен показала на Анри, который, подогнув колени и, сунув руки между ног, все еще корчился на полу. Нет, он не ранен, это не кровь, это вино. Вы немцы? спросил унтерофицер. Да, сказал я, и нас обокрали. У вас есть документы? Хозяин усмехнулся. Видно, он кое-что понимал по-немецки. Конечно, сказала Елен, и я прошу вас помочь нам защитить наши права. Она вытащила паспорт. «Я — сестра Оберштурмбанфюрера Юргенса». Она показала отметку в паспорте. «Мы живем в замке». Тут она назвала место, о котором я не имел понятия. «И поехали на день в Бордо. Наши вещи мы оставили здесь, у этого вора. Теперь он утверждает, что он никогда не получал их. Помогите нам, пожалуйста». Она опять направилась к хозяину. «Это правда?» — спросил его унтерофицер. «Конечно, правда. Немецкая женщина не лжет». Процитировала Элен одно из идиотских изречений нацистского режима. А вы кто? спросил меня унтерофицер. Шофер, ответил я, указывая на свою спецовку. Ну, пошевеливайся, крикнул унтерофицер хозяину. Этот тип за стойкой перестал гримасничать. Нам, кажется, придется закрыть вашу лавочку, сказал унтерофицер. Элен с великим удовольствием перевела это прибавив еще несколько раз по-французски «скот» и «иностранное дерьмо». Последнее мне особенно понравилось. Обозвать француза в его собственной стране дерьмовым иностранцем. Весь смак этих выражений мог оценить, конечно, лишь тот, кому приходилось это слышать самому. — Анри, — приказал хозяин, — где ты оставлял вещи? Я ничего не знаю, — заявил он унтерофицеру. Виноват этот парень. «Он лжет», — перевела Елен. «Он все спихивает теперь на эту обезьяну». «Подайте-ка ко — сказала она хозяину. «Немедленно, или мы позовем гестапо». Хозяин пнул Анри. Тот упал. «Простите, пожалуйста», — сказал хозяин унтерофицеру. «Явное недоразумение. Разрешите стаканчик. Коньяка», — сказала Елен, «Самого лучшего». Хозяин наполнил стакан. Элен злобно взглянула на него. Он тут же подал еще два стакана. «Вы — храбрая женщина», — заметил унтерофицер. «Немецкая женщина не боится ничего», — выдала Элен еще одно нацистское изречение и отложила в сторону горлышко бутылки перно. «Какая у вас машина?» — спросил унтерофицер. Я твердо взглянул в его серые бараньи глаза. «Конечно, Мерседес — машина, которую любит фюрер». Он кивнул. «А здесь довольно хорошо, правда?» «Конечно, не так, как дома, но все же неплохо. Как вы думаете?» «Да, да, неплохо, хотя ясно, не так, как дома. Мы выпили. Коньяк был великолепный. Анри вернулся с нашими вещами и положил их на стул. Я проверил рюкзак. Все было на месте. «Порядок», — сказал я унтер-офицеру. «Виноват только он», — заявил хозяин. «Ты уволен, Анри, убирайся вон». «Спасибо, унтер-офицер», — сказала Элен. «Вы настоящий немец и кавалер». Он отдал честь. Ему было не больше двадцати пяти лет. Э, «Теперь только нужно рассчитаться за дюбоне и бутылку перно, которые были разбиты», — сказал хозяин, приободрившись. Илен перевела его слова и добавила, «Нет, любезный, это была самозащита». Унтер-офицер взял со стойки ближайшую бутылку. «Разрешите», — сказал он галантно, «в конце концов, не зря же мы победители». «Мадам не пьет куантро», — сказал я. «Приподнесите лучше коньяк, унтер-офицер, даже если эта бутылка уже откупорена». Он вручил Элен начатую бутылку коньяка. Я сунул ее в рюкзак. У двери мы с ним попрощались. Я боялся, что солдат пожелает проводить нас до нашей машины, но Элен прекрасно избавилась от него. «Ничего подобного у нас случиться бы не могло», с гордостью заявил бравый служака, расставаясь с нами. «У нас господствует порядок». Я посмотрел ему вслед. «Порядок», — сказал я про себя, «с пытками, выстрелами в затылок, массовыми убийствами. Уж лучше иметь дело со ста тысячами мелких мошенников, как этот хозяин». «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросила Элен. «Ничего, я не знал, что ты умеешь так ругаться». Она засмеялась. «Я выучилась этому в лагере. Как это облегчает? Целый год заточения словно спал с моих плеч. Однако где ты научился драться разбитой бутылкой и одним ударом превращать людей в евнухов?» «В борьбе за право человека», — ответил я. «Мы живем в эпоху парадоксов. Ради сохранения мира вынуждены вести войну». Это почти так и было. Человека заставляли лгать и обманывать, чтобы защитить себя и сохранить жизнь. В ближайшие недели мне пришлось заняться еще и другим. Я крал у крестьян фрукты с деревьев и молоко из подвалов. То было счастливое время, опасное, жалкое, иногда безрадостное, часто смешное. Но в нем никогда не было горечи. Я только что рассказал вам случай с хозяином кабачка. Вскоре мы пережили еще несколько таких историй. «Наверное, они вам тоже знакомы?» Я кивнул. «Их можно рассматривать из комической стороны». «Я научился этому», — подтвердил Шварц. «Благодаря Элен. Она была человеком, в котором совершенно не откладывалось прошлое. То, что я ощущал лишь изредка, превращалось в ней в сверкающую явь. Прошлое каждый день обламывалось в ней напрочь, как лед под всадником на озере. Зато все стремилось в настоящее. То, что у других растягивается на всю жизнь, сгущалась у нее в одно мгновение. Но это не была слепая напряженность. В ней все было свободно и раскованно. Она была шлавлива, как юный Моцарт, и неумолима, как смерть. Понятий морали и ответственности в их застывшем виде больше не существовало. Вступали в действие какие-то высшие, почти эфирные законы. У нее уже не было времени для чего-нибудь другого. Она взлетела, как фейерверк, сгорая вся без капельки пепла. Ей не нужно было спасения, но я тогда этого еще не знал. Она знала, что ее не спасти. Однако я на этом настаивал, и она молча согласилась. И я, дурак, влек ее за собой по крестному пути через все двенадцать этапов от Бордо в Байону, потом в Марсель, а из Марселя сюда в Лиссабон. Когда мы вернулись... К нашему замку он уже был занят. Мы увидели мундиры, пару офицеров и солдат, которые тащили деревянные козлы. Офицеры горделиво расхаживали вокруг в легких бриджах, высоких блестящих сапогах, как надменные павлины. Мы наблюдали за ними из парка, спрятавшись за буковым деревом и за мраморной статуей богини. Был мягкий, будто и шелка сотканный вечер. «Что же еще у нас осталось?» — спросил я. «Яблоки на деревьях», «Золотой октябрь». «И наши мечты», — ответила Элен. «Это мы оставляем повсюду», — согласился я, «как летающая осенняя паутина». Натираясь, офицер громко пролаял какую-то команду. «Голос двадцатого столетия», — сказала Элен. «Уйдем отсюда». «Где мы будем спать этой ночью?» «Где-нибудь в сене», — ответил я, — «может быть, даже в кровати и во всяком случае вместе».